Сырков подумал сначала, что лошадей и скот реквизировали на военные нужды, но потом понял, что люди идут давно, издалека и скот издох без воды и травы. Понял он, что людям еще не встречались наши воинские части, иначе телеги и скарп они тогда же и бросили бы. Дорога вильнула, теперь солнце слепило глаза, и Сырков зажмурился, как ему показалось на мгновение, и тут же комбат ударил его палкой. Комбат ездил вдоль колонны и бил палкой каждого, кто что-то нарушал, или курил в строю, или отставал от взвода, или ломал строй, или как сырков засыпал. Сырков проснулся, крепче вцепился в баранку. Но еще минута, и мотор заглох, из трубы со свистом вырвался пар. Вот беда, чего боялся, то и случилось. Сырков потряс оставленный про запас последней флягой, но она оказалась пустой. Как же так? Он что, во сне воду выпил? Подумал Сырков крикнуть пропыленной пехоте, братцы, дайте водички, но, конечно, не крикнул. Сейчас часа четыре, вряд ли у кого вода осталась. Сегодняшним утром только Сыркову отпустили полную норму, а пехоте взводные выдавали по глотку и с тех пор обеденный привал не объявляли. То есть времени уйти с дороги и набрать воды не было. Да и где она, вода, в безводной степи? А для раскаленного мотора воды много надо, как раз фляжки четыре. И, больше не раздумывая, Сырков выпрыгнул из кабины и побежал назад по дороге на пригорок к черному выжженному пятну. Когда он успел выпить воду, он так и не вспомнил, зато вспомнил, что несколько минут назад батальон проходил мимо прорезанной траншеями высоты. Как он мог это вспомнить, если спал тогда? Эти вопросы возникли много позже, а пока Сырков бежал к черному железному саду из наших подбитых танков, и, главное, к наваленным без счета трупам в серых шинелях и черных ватниках у каждого из них есть фляжка, — радовался Сырков. И, кажется, он произнес эти слова вслух, потому что ясно услышал отраженный от железа эхо. Возле огромной воронки от авиабомбы лежали разбитые телеги, снарядные ящики, посеченные осколками лафет, сплющенные термосы, остатки полевой кухни, разорванные в куски, облепленные мухами трупы. Не было ни ворон, ни грачей не вообще каких-либо птиц, и Сырков подумал, здесь сильно воевали, надолго распугали живность. Чуть поодаль у обгорелой плетневой стенки хода сообщения на куче артиллерийских гильз лежал раздутый труп командира в перекрещенном ремнями ватники. У него у первого Сырков заметил то, что искал, фляжку. Он нагнулся к ней, залитой гнилой кровью, но фляжка оказалась пустая, вскрытая осколком. Сырков подумал, что трупы лежат дня три, Конечно, три дня назад такая же жара была, но трупы в шинелях и в ватниках, потому что умерли ночью или под утро. Сырков задохнулся от липкого стоячего воздуха, вылез из траншеи и помотал головой, отгоняя пустые мысли. Батальон тянулся за холмы, и брошенный Сырковым трактор стоял одиноко. Последние пехотинцы из хозрота обогнули его, и рядом Сырков это видел, не осталось никого. Сырков обыскал с десяток трупов, но воды ни у кого не было. Он хотел заорать от бессилия, но пришла спасительная мысль. Такое количество людей, танков, лошадей не могло обходиться привозной водой. Они должны были вырыть колодец. Должны были или вырыли. Или убили их всех из-за того, что не вырыли они колодца, и выкипела кровь у людей, замерли без воды раскаленные моторы танков. Сырков спустился с пригорка, И, не думая про мины, побежал вниз, вдоль недорытой траншеи, спустился к одинокому зеленому кусту. У куста он увидел заполненную мутной водой яму и ведро без ручки, помятое, но не дырявое ведро. Сырков зачерпнул воды и, даже не напившись, побежал обратно. А издали нарастал рев самолетов. Сырков бежал с ведром, боясь расплескать не воду, нет, свою жизнь. Ведь от воды зависело, сможет ли он завести мотор. Иначе расстрел, даже трибунала не будет. С пригорка он увидел, как стремительно надвигаются на колонну десятки, сотни самолетов. Два из них выпали из общей массы и снизились для атаки. Сырков увидел, как из них посыпались бомбы, и дорогу заволокло клубами дыма и пыли. Земля запрыгала, по склону чирикнули осколки, и совсем рядом бабочкой вспорхнул кусок колючки, Сырков упал, ведро опрокинулось. И тут он почувствовал, что земля вздрогнула мощнее, чем от бомб. Сыркова приподняла от земли, и он понял, что это взорвался его трактор вместе со всем боезапасом. Дым закрыл горизонт, и половина мира...